Глава тридцать первая. О том, что все дороги куда-то доведут. Сказала она тогда молодцу так. «Вот клубочек тебе, возьми его, брось на дорогу. Он покатится, а ты следом пойдешь, и выведет он тебя к мосту через реку огненную». За нею увидишь три горы — железную, серебряную и хрустальную. А уж на вершине и встанет дворец стеной, костяной, в котором и обретается тот, кого ты ищешь. Взял молодец клубочек зачарованный, поклонился благодаря за ласку. А после вытащил меч свой и зарубил проклятую ведьму. Ибо крепким было слово его, Аки и клятва, кое я велела зло изничтожать. Сказ об украденной невесте и королевском сыне, Благословенном богами на великие подвиги. Мы шли и шли и... И, в общем, ничего-то интересного. Помнится, еще в студенческие времена случилось мне бродить по историческим развалинам в рамках, так сказать, добровольно-обязательной экскурсии. Нет, ничего не скажу. Экскурсия и вправду была интересной. Развалины впечатляли. Но это потому, что я настоящих не видела. Местные утомили. У меня гудели ноги, чесался обломанный рог. внушая противные мысли о собственном несовершенстве. А если не отрастет, вот возьмет и... И что тогда? Так до конца жизни сломанным и ходить? Дома я бы могла попробовать нарастить. Волосы же наращивают, и ресницы, и... И многое другое. Чем рога хуже? Хотя, конечно, дома рога — это несколько чересчур. Не поймут, а тут наращивать не умеют. В общем, такие вот мысли. Это отхождение, и ноги гудят. Титиники Ники взобралась на спину кони-монстра, а когда я сунулась было, драссар весьма выразительно оскалился. «Извини», — Титти Ники смутилась, а я почти даже поверила в это смущение. «Но он демонов не любит». «Кто их любит?» — вздохнула я, и от коня отстала. «Так мы и шли». время от времени я как то поднималась пытаясь разобраться в лабиринтах местных улиц маринка помнится моя однокурсница как то время побывала и даже заблудилась и потом громко рассказывала как там все запутано здесь полагаю ничуть не лучше но мы шли и улицы становились шире дома солиднее заборы выше а площадь ближе Впервые я увидела ее после полудня, когда снова поднялась, бестолково хлопая крыльями. Чувствую, демоном они все-таки не для полета даны. Но что ж тут теперь? Так вот, подняться пришлось выше обычного, потому как дома вокруг обзавелись вторыми, а некоторые и третьими этажами. А еще башенок вырастили, за которыми вообще ничего видно не было. Вот я и поднялась и увидела. огромную такую площадь, вымощенную камнем, белым. Но белое тоже бывает разным. Кто пробовал попасть в нужный оттенок, тот меня поймет. Белый. И снова белый. И слегка другой белый. И вот уже по белой мостовой ползут белоснежные же узоры. Словно, словно ветви вьются неведомого растения. И листья увидела, и бутоны, и и такую хорошую прямую дорогу, что брала от площади начала, уходя именно туда, куда нам было надо, к храму. Его громадина оставалась все так же далека, внушительно и незыблема. В общем, ориентиром служить могла. Потом, как до площади доберемся? В тот раз я стукнулась пятками о камень и зашипела от боли. Крылья сами сложились за спиной, хвост раздраженно затрясся, а я испытала огромное желание оторвать тетеньке голову просто так, чтобы раздражение унять и и сидит тут, смотрит черными глазами. Сила просыпается, сказала она, жмурясь. Если ты не справишься, мы все умрем. Да слышала я уже. Я справилась в этот раз и и сама пошла туда к площади, Зацокали копыта, подсказывая, что Тетя Ники двинулась следом, за нею думать нечего, потянулись легионеры, которые тоже несказанно раздражали. Глубже дышим, представляем что-то хорошее, приятное, свадьбу, например, себя в белом платье, или тут не белое? Слушай, молчание давило на нервы, и я заговорила первый, а невесты какое платье надевают? Белое? Белое? Удивилась тетя Ники. для мертвецов, невесту же наряжают красиво!» Она вздохнула. «Когда я родилась, отец подарил ожерелье из солнечных камней. Тогда мне исполнился год, серьги и браслет. На два я своего отца не знала, и стало вдруг обидно. А за обидой всколыхнулось подавленное было раздражение». Конечно, она ведь дочь Кагана, жила себе ни в чем отказа не зная. И голодать ей не пришлось, и мерзнуть, и, и терпеть наглую соседку, которая, почти не стесняясь, таскала из моей тумбочки косметику, а на претензии только фыркала. Она приходилась комендантше-родственницей, а потому была уверена, что ничего-то я ей не сделаю. И ведь права была, права. Так принято. Это приданное. Девушка не может уйти в чужой дом с пустыми руками. После я уже сама вышивала и ткала, и шила тоже. Отец купил трех умелых рабынь в помощь. Злиться смысла нет. Да и не моя эта злость. Просто просто накатывает. Мне мать и одежду-то покупала нехотя. Обычно перебивались тем, что знакомые отдавали. Плевать. Это было и прошло. Когда приходит срок, то дева ночь не спит, молится матери степей. На рассвете ее омывают кобыльем молоком и росой, собранный с трав. Волосы расчесывают и заплетают в семь коз. Надевают рубаху алую, потом золотую, и платье тоже нижнее золотом шито. Она едва слышно вздохнула. А я подумала, что вряд ли там живут столь богато, чтобы... Все могли позволить золотые платья. Ладно, дочка агана но остальные-то как? Семь должно быть, рубашек и платьев, и шуба, а лучше две или три, чтобы все видели, что невеста богата. А еще здорово, потому как, не знаю, чего там с климатом, но даже посеред зимы три шубы – это не для слабонервных, то есть слабых здоровьем. Отец садит ее на кобылицу, хорошую. Ее невеста заберет в новый дом и еще лошадей, каких за ней дадут. Тут уж отец сам женихом оговаривает, а тот отдариться должен. И чем больше за невесту дают, тем богаче ответные дары. Логично, наверное, или нет, но злость уходит. Недалеко нет, я чувствую ее острую, горькую, под кожей. И то, что готово вспыхнуть, я себе представляла свадьбу. Наверное, каждая девочка хоть раз в жизни допредставляла да свою свадьбу. Самое смешное, что фигура жениха была абсолютно абстрактной. Кто-то средний между Кеном, которым владела наша соседка, и маминым любимым певцом. Обычно дарят золото, и оно становится залогом того, что если случится так, что редко, но я слышала, бывает, Возвращается жена в родительский шатер и живет за выкуп. Коль богатый, то хорошо живет, а если бедный, то не очень. У меня вот платье было бы белым и кружевным, пышным, как у принцессы, а еще непременно фата в три слоя. Теперь-то я не понимаю, зачем такая, но девочкой подростком хотела именно ее и до земли шлейф, цветы, розовые лепестки. Почему-то представились ровные шеренги легионеров, мрачно-торжественных в черном своем доспехе, но с плетенными корзинками в руках, корзинками, полными розовых лепестков. Потом молитва и еще благословение просят, чтобы все видели, что родители согласны. Чьи? И жениха, и невесты. Правда, невесту еще умыкнуть можно, но тогда благословение должна охудать. а они. Тетя Ники придержала коня, и я думала раньше, что они, ну, они такие благословленные, а теперь, и не знаю, я кивнула. Бывает. А дорога сделала очередной поворот, и мы оказались перед площадью, перед огромной, мать его, площадью, вымощенной белым камнем. Как красиво! Охренительно просто. Отозвалась я, чувствуя острое желание убраться от этой красоты подальше. Нервировала меня этакая белизна, как будто будто каменное озеро. На Байкал я только мечтала поехать, но это время, и деньги, и ни того, ни другого у меня не было. Но, но почему-то я представляла его себе таким, необъятным, и чтобы дальний берег терялся в тумане, и дома Чем не горы, пусть даже из белого камня. Солнце, шелест, не шелест, шепот. — Демон! — выдохнул кто-то в самое ухо и зачистил, повторяя. — Демон, демон, демон! Я закрыла уши ладонями. — Нам? Тут? Мы не заблудимся? Тетя Ники свесилась с конской спины. — Эй, ты как? Они шепчут, склоняя это слово на все лады, с восторгом и ненавистью, С ожиданием чего? Кто это вовсе? Ветер коснулся волос, и я почувствовала, как они загораются, а огонь перетек на руки и... Не заблудимся, выдохнула я искры, что заплясали в воздухе. Нам туда. Туман раступился, словно повинуясь моему приказу, и я увидела, что площадь, конечно, велика, но вовсе не так необъятна, как представлялось прежде. Белая на белом. белым по белому. Дорога сама ложится под ноги, и ступать-то на нее не хочется, и, возможно, если по краю, то можно площадь обойти. Но сколько времени это займет? Впереди что-то блеснуло. Может, ты опять посмотришь? — предположила тетя Нике, скатившись с конской спины. А то как-то тут, не знаю, если дракон прилетит, то и спрятаться негде. Я поежилась. Почему-то сейчас прилет дракона не казался такой уж серьезной проблемой. Не знаю, что с этой площадью не так, но... Крылья распахнулись за спиной, и шепот, замолкший было, вспыхнул с новой силы. «Демон, демон, демон! Знаю, чтоб вас! И вообще наполовину только!» Взмах, воздух густой, и крылья в нем вязнут, и взлетать тяжелее, чем раньше. Или это мне лишь кажется, но я стараюсь. Еще взмах, туман клубится. Надо же, а я его и не заметила. Там, сверху, виден. Именно он и создает узоры. Он живой. Он перетекает, заставляя площадь оживать. И теперь уже не озеро. Но ковер. Удивительный каменный ковер, покрытый туманными узорами. А там где-то впереди из тумана вздымаются огромные статуи. В руках они держат мечи и щиты, щиты покрыты металлом, и тот отражает свет, а уже за ними и дорога, и... и ориентиром будут. Опускалась я нехотя. Интересно, а если попробовать перелететь, добраться до тех же статуй со щитами? Там за ними тумана, кажется, не было, но тогда пройду я одна, а теники оставить здесь, под присмотром легионеров? Мысль вполне здравая, но почему-то не нравится. И я все-таки коснулась земли. Держаться надо их вон, видишь? И я указала на туман, сквозь который проблескивало серебро. Там статуи, за ними дорога. Ну, и дальше будет храм. Будет, должен быть. И, и не может быть, чтобы мы не дошли. Не может. И конь, будто ощутив мою неуверенность, качнул головой. Вздохнул и... опустился на колени. Наверное, это было приглашением. И я воспользовалась. А уже потом с конской спины поглядела на легионеров. Если, если драссар пойдет быстро, они отстанут. Если медленно, то влипнем. Не знаю во что, но ничего хорошего от тумана ждать не приходится. Мы пойдем быстро. Или побежим. Он побежит. Драссар шлепнул хвостом по боку и по ноге. Побежит и никуда не денется, подозреваю даже сам, потому что перспектива быть сожранным туманом не вдохновит и коня. А вы вряд ли сможете, так что лучше остаться, легионеры молчали. Только один постучал пальцем по шлему, выразительно так. Смысла немного, всем умирать, а так, так вы вернетесь. Он покачал головой, вздохнул и ударил себя кулаком в грудь. Грудь загудела, земля тоже, и туман качнулся. Все-таки странный он. Если смотреть прямо, то и не увидишь, а вот стоит скосить взгляд или вовсе поглядеть на что-то другое, и уловишь такие вот жемчужные переливы, движения. «Не понимаю», — призналась я. «Я тоже», — подтвердила эти теники, подбирая поводья. «И ничего не вижу, точнее вижу, но какую-то ерунду». Легионер сделал шаг, остановился, прислушиваясь к чему-то, второй, третий, а я, я не стала его удерживать.